Глава пятая. Корабль Глоргов. Арсен поднял голову и на фоне почерневшего неба увидел заслонявший звезды силуэт огромного чудовища. Оно почти сливалось с чернотой неба, но неуклюжие движения выдавали ее. Чудовище походило телом на огромного аллигатора, которого видал Арсен в дальних походах отца в северной земли королевства альмаровидов, только стояло оно на задних лапах. Голова Харда была схожа с головой шакала, а короткие передние лапы ощетинились острыми, кривыми когтями. Массивный хвост волочился за чудовищем по земле и был усыпан огромными шипами, так же, как и ее спина, покрытая панцирем. Харда раскрыла хищную пасть со множеством клыков и издала утробное рычание. Ее красные глаза смотрели прямо на Арсена и его спутников. Первым раздался крик Нурка. «Гасите костры, иначе смерть нам!» Лесные жители бросились гасить костры, забрасывая их заранее приготовленным сырым мхом. Но появление харда было неожиданным, а костры такими большими, что огонь потух не сразу. Этого хватило хищнику, чтобы нанести костры первый удар. Все увидели метнувшуюся к скале лапу. Со страшным скрежетом, высекая из камня искры, когти чудовища прошлись по стоянке лесных людей, оставив в скале глубокие борозды. Своей огромной лапой Харда сбросила со скалы вниз сразу десяток людей и повалила словно тростинки, стоявшие рядом деревья. Издав новый рык, чудовище разогнуло скрытую под панцирем спину и ударило по скале второй лапой. На этот раз она не просто полоснула камень когтями. Удар сотряс скалу до основания. От нее отвалился огромный кусок и придавил всех, кто оказался внизу. Когда лапа ее стала удаляться от скалы, все заметили, что между когтей болтались трое лесных воинов. «Бежим в пещеру!» крикнул Нурк и подтолкнул Арсена к дальней части скалы. За ним сзади устремился и Эрпа, и еще несколько лесных воинов. «Надо укрыться, а то она скинет нас со скалы, как остальных!» Ныряя в черную дыру в скале, Арсен успел заметить в неверном свете поднявшейся луны, как Харда поднесла к своей пасти лапу и откусила головы лесным охотникам. Это же заметил и Нурк. «Эта тварь все-таки нашла нас! Спасите нас, лесные духи!» Арсен и Нурк остались у входа в пещеру, чтобы наблюдать за чудовищем. Нурк должен был охранять вход, а Арсену, несмотря на ужасный вид чудовища, хотелось посмотреть на нее. Он предвидел новую встречу. Остальные спустились ниже. Эрпо сказал, что ход выдолблен до самого низа. Охотники часто прячутся здесь от Харды» но никогда раньше она не подкрадывалась так тихо и не приходила на закате только в глубой ночи, когда все успевали погасить костры. «А где остальные?» — спросил Арсен Нурка. Ему показалось, что с ними в пещеру нырнуло всего несколько человек. У костров лесных людей было намного больше. «Если живы, то в соседней пещере. Там, на южном краю лесной скалы, есть еще одна пещера. Она не соединяется с нашей...» И мы не увидимся на рассвете, те, кто спасется. Арсен посмотрел на харду, которая нависла над скалой массивной громадой, заслоняя луну своим телом. Слабые синеватые отблески играли на ее чушичатом панцире, когда она поворачивала свою уродливую голову с красными глазами из стороны в сторону. Когда погасли костры и лесные люди пропали из вида, это ее сильно разозлило. Она видела сейчас перед собой только скалу, но чуяла, что пища еще здесь. В ярости Харда ударила о землю хвостом с огромными шипами, повалив с диким треском несчетное количество исполинских деревьев. Она била хвостом по земле снова и снова, пока вокруг вообще не осталось растущих деревьев. Напоследок она изо всех сил ударила хвостом по скале. Арсен и Нурк свалились с ног и отлетели вниз по выдолбленному ходу, изранив в кровь руки и лица, едва не поломав в себе все кости. Но скала выдержала этот удар, и они остались живы. Издав дикий рык, от которого согрогнулись все лесные жители, Харда медленно развернулась и пошла к морю, ломая все на своем пути в поисках новой пищи. Наутро Арсен очнулся от того, что его кто-то тормошил но в темноте он никак не мог разглядеть, кто. По низкому голосу он узнал охотника Эрпу. «Вставай!» — сказал Эрпа. «Мерзкая харда ушла! Можно вылезать из пещеры!» ощупывая стены каменного прохода, Арсен медленно выбрался за Эрпой наружу. Наверху ему в глаза ударило яркое солнце. Арсен зажмурился от боли, а когда снова открыл глаза... Перед ним предстало страшное зрелище. Во все стороны от полуразрушенной скалы, которая за ночь почти вдвое уменьшилась в размерах, тянулся бурелом. Лес чудом сохранился только с той стороны, которая смотрела на недалекий берег Арраса. Внизу поваленные деревья почти доходили до уровня стоянки лесных людей, а под ними были погреблены теперь те воины, которых Харда сбросила со скалы первыми». На самом краю обрыва стоял рыжеволосый Нурк с копьем в руке и смотрел вниз. Рядом с ним было еще трое воинов. Арсен огляделся вокруг и насчитал всего около дюжин лесных людей. Вчера вечером их было втрое больше. Смерть собрала большой урожай, а Харда запаслась едой на несколько дней. Нурк повернулся и увидел Арсена и Эрпул. По его лицу текли слезы ярости. «Когда-нибудь чужеземец», — сказал он Арсену, — «я соберу всех воинов из племени лесных людей. Мы построим большой корабль, такой, что ходит по морю, и приплывем прямо на остров Обезьян. Там мы выгоним Харду из логова и убьем вместе с ее мерзкими отродьями». Арсен посмотрел в сторону берегов Арраса и сказал. «Чего же ты ждешь, храбрый Нурк? Если я верно вчера услышал... «Большой корабль глоргов стоит у берега Арраса в одном дне пути отсюда. Если ты захочешь, наши пути могут привести нас туда». Молчавший до этого Эрпа воскликнул. «Нурк, мы шли за женами. Они и так уже не досчитаются половины мужей. А если мы пойдем с чужеземцем, в лесном городе вообще может не вырасти детей. Он не принес нам счастья». Нурк взглянул на охотника. «Ты прав, Эрпа. Жены могут нас не дождаться вовсе. Но если Харда, так и будет жить на своем острове и появляться здесь каждой ночью, когда захочет, лесное племя скоро вымрет совсем. А если вырастут ее дети, то на всем побережье останутся одни лишь глорги. Я хочу рассчитаться с Хардой, Зафера, Грозта, Хо, Разу и всех остальных. Кто хочет, может идти дальше» а я пойду с тобой, чужеземец. Мы захватим корабль глоргов и поплывем на остров обезьян. И пусть Харда прячется поглубже в свою нору. «Постой, Нурк!» — сказал стоявший невдалеке черновородый воин. «Ты хочешь в одиночку одолеть всех глоргов на корабле, а потом убить Харду?» «Ты смел, но ярость ослепила тебя. Лесные люди не ходят в одиночку. Я пойду с вами, даже если не быть неженатым». Услышав этот разговор, остальные воины решили идти с Арсеном и Нурком к кораблю Глоргов. Дружба ценилась среди лесных людей превыше всего. В конце концов согласился и осторожный Эрпа. — Но как мы убьем Дикую Харду? — спросил Арсен у Нурка. — Не знаю, — ответил тот. — Главное захватить корабль Глоргов и нескольких рабов из них, которые умеют управлять кораблем в море. «Иначе мы собьемся с пути. Никто из нас никогда не плавал и не бывал в море. Мы — жители страны прибрежных лесов, а в пути у нас будет время придумать ей смерть». «Я бывал в море», — сказал Арсен. «Но я не умею управлять кораблем. Я только видел, как это делали другие». «Значит, ты знаешь о море больше нас всех, чужеземец. Ты поможешь нам ввести корабль?» Арсен ничего не сказал в ответ. Предстояло сначала захватить корабль таинственных и злых глоргов. Лесные жители и сарацин, который после ночного нападения Харды чувствовал себя почти одним из них, спустились со скалы по той же толстой веревке из лесных стволов, по которой поднимались вчера. По счастью, ее не коснулись острые когти Харды. Воины обогнули скалу и вступили в замшелый лес, примыкавший к берегу полноводного Араса. Сарацин уже успел выучить название реки, и ему даже нравилось, как ее называли меж собой лесные жители. Шли они быстро, кроме копий и луков, не было у них ничего. Лес был для спутников Арсена домом, где они всегда могли добыть себе еду, одежду и ночлег. И хотя они постоянно были в пути, им не нужно было ничего носить с собой, кроме оружия для охоты и защиты от зверей диких. Спустя полдня вышел отряд лесных воинов на берег Араса. У Арсена зануло сердце, когда он снова увидел реку и вспомнил о Ксении, которая, если и не утонула в этой бурливой реке, была сейчас в плену у углоргов, поклонявшихся кровожадному чудовищу. Еще быстрее захотелось ему освободить Ксению. Берег Араса здесь круто обрывался в воду, и не было к нему спуска на день пути вверх, и день пути вниз по течению. Эрпа, хорошо знавший здешние места, сразу повел лесных воинов тайной и неприметной тропкой вдоль берега. Корабль глоргов, как он говорил, должен был показаться ближе к ночи, на другом берегу. Тогда, в темноте, подплыв незаметно, они и нападут на корабль и перебьют всех мерзких глоргов, сколько бы их там ни было. По дороге Нурк рассказал Арсену о городе лесных жителей. Вообще-то, городов было три. В первом, который находился на далекой южной оконечности побережья, куда не заплывает даже Харда, подрастали молодые обитатели страны прибрежных лесов. Жили там одни мальчики до тех пор, пока не достигнут возраста воинов. Затем они уходили в леса и искали там свое имя. Рано или поздно каждый из них становился кем-то — охотником, лесорубом, знахарем — но всегда оставался воином, готовым сразиться с врагом. И тогда они собирались на большой поляне воинов, что была далеко на восток от Тараса. На той поляне обитал дух главного воина Урчи, который посылал их на войну, если была война, или отпускал во второй город, если был мир. Много лет, как много никто и не помнит, стоял мир в лесах прибрежных и молчал дух великого воина Урчи. Уже задолго до того, как здесь появился Арсен, на побережье не было войн, и в лесу жили мирно, опасаясь лишь хищников да великанов. Уходили все воины лесные с поляны каждый год во второй город. А второй город построен был у подножия скал северных, и жили в нем одни женщины. В этом городе молодые воины проводили ровно год и выбирали себе жену по сердцу на всю жизнь. А когда выбор был сделан, Они вместе уходили в третий город, что стоял в самой глубине лесов, куда никто из воинов за всю свою жизнь не приходил в одиночку, и жили там семьями, и рожали потомство. Когда дети едва подрастали, матери отводили мальчиков южный, а девочек в северный город, и не видели их больше никогда. Так и жили лесные жители всю свою жизнь. Но недавно на одном пустынном острове Появилось чудовище, которое лесные жители назвали Хардой, и стало плодиться, каждый год давая по несколько новых зверенышей и съедая старых. Вместе с ней на острове появились обезьяны, которые ели людей и питались падалью, а на других многочисленных островах, что разбросаны вдоль побережья моря туманов, появился жестокий народ глоргов, приплывший вместе с Хардой из-за моря. Это были кровожадные злые люди, которые поклонялись Харди и всегда следовали за ней. Они умели строить корабли и ходить по открытому морю. Глорги служили своей богине и собирали для нее жертвы по всему побережью, воюя с лесными людьми и предавая их смерти. С той поры, как Харда появилась в этих местах, у лесных жителей почти не осталось стариков, никто не доживал до глубокой старости. Не было ни одного лесного воина, который не хотел бы убить Харду и вместе с ней уничтожить злых глорков. Выслушал Арсен рассказ Нурка и призадумался. Показалось ему, что и здесь отразилась его судьба, словно не было снежных гор между миром неизведанным и миром далеким полуночным. Тогда он спросил Нурка, «А давно ли в этих местах появилась Харда?» «Нет». — ответил ему рыжеволосый Нурк. — Еще не успело солнце дважды обойти вокруг побережья от снегов до тепла, как изменилась наша жизнь. Арсен промолчал, но подумал о том, что если суждено ему найти Ксению и дойти вместе с ней до небесного города, то, может быть, изменится жизнь и на этом побережье. Неожиданно шагавший впереди Эрпа остановился и присел спрятавшись в траву. Все лесные воины также упали на землю и притаились. — Что случилось? — спросил Арсен у Нурка. — Не знаю, — ответил тот, — но Эрпа никогда не ошибается. Впереди враги. Он ползком пробрался к Эрпе, а потом поманил к себе рукой Арсена. И когда тот осторожно приблизился, указал куда-то вперед по направлению к реке. Арсен повернул туда свою голову и сквозь ветки дерева увидел стоявший на реке большой корабль. Он был широким, пятеро лесных воинов могли свободно разойтись на палубе, но сидел в воде неглубоко. Видно, те, кто плавал на корабле, заходили в реки, а потом делали свои корабли плоскодонными. Борда поднимались над водой в рост всего одного лесного жителя. У самой воды виднелись длинные весла». Высокая мачта была величиной с половину прибрежного дерева, а черный парус с нее был сейчас спущен. Нос корабля венчался черепом быка с огромными рогами. На вид корабль мог нести до нескольких дюжин людей, но сейчас на нем не было почти никого. Сквозь ветви можно было разглядеть только нескольких глоргов, расхаживавших на палубе. Это были охранники». Остальные, наверное, ушли в лес в поисках новых жертв для Харды. Эрпо указал на корабль пальцем и тихо пришептал. «Это корабль Глоргов». Арсен уже догадался об этом. При виде корабля Глоргов у него слегка защемило сердце. Что-то в облике корабля напомнило ему корабли из армады своего отца Кабашона. Они были такие же черные, с черными, как смоль парусами». Неожиданно Эрпо снова заговорил. «Это корабль Глоргов. Но это не тот корабль, который я видел». «А ты не мог ошибиться?» — спросил его Арсен с тревогой в голосе. Охотник пристально посмотрел на него и сказал обиженно. «Эрпо никогда не ошибается. Это другой корабль». Со всех сторон к ним ползком приблизились остальные лесные жители. Они все уже разглядели корабль глоргов на реке. Чернобородый воин по имени Имму сказал, обращаясь к Нурку. «Что будем делать, Нурк? Пойдем дальше искать тот корабль. На два корабля нас не хватит». Но хитрый Нурк уже придумал, что делать. Иногда Арсен поражался, как в этом лесном жителе сочетается изворотливый ум со слепой яростью. Нурк сказал так. «Нет ему. Искать тот корабль пойдешь ты один. До него осталось меньше, чем полдня пути. Мы будем ждать тебя здесь. Если ты придешь и скажешь, что тот корабль все еще стоит на реке, мы пойдем к нему и захватим его. Но если он уже вышел в море, то нам не на чем будет добраться до острова обезьян, и мы захватим этот». «Подожди, Нурк», — горячо вмешался Арсен. «Если это не тот корабль, на котором Глорги держат мою спутницу, то он мне не нужен. Мне надо торопиться и идти к дальнему кораблю». «Послушай, чужеземец», — ответил рыжеволосый Нурк, «мы видели тот корабль уже два дня назад. Если он ушел, то ушел на остров обезьян, и у нас с тобой остался один путь туда, на этом корабле. Если тот корабль Глоргов еще здесь, то к вечеру, когда вернется ему, Мы его захватим, но мы не можем просто отпустить хотя бы один корабль глоргов без боя. — Хорошо, Нурк, — согласился Арсен, хотя мысль о том, что освобождение Ксении из плена глоргов начнется только вечером, была ему невыносима. — Я подожду. Чернобородый ему ушел по тропе вдоль берега, неслышно ступая, а остальные воины спрятались за деревьями вдоль берега, и стали наблюдать за кораблем. На нем оказалось только полдюжины глоргов и десяток рабов, прикованных цепями к веслам. Остальные пока не появлялись, и никаких звуков из леса на противоположным берегу Арраса не доносилось. Ему вернулся, когда солнце начало свой медленный спуск за край лесной страны. Корабль глоргов, который видел два дня назад Эрпа, оставил стоянку в низовьях Арраса и ушел в море туманов вместе со своей добычей. Арсен чуть не взвыл от досады. Ксению везли на корабле на съедение жуткой твари, чудовищу, страшнее которого не было в этих местах. Теперь оставался только один путь, как говорил Нурк, захватить корабль глоргов, еще стоявший на другом берегу. Лесные воины подождали, пока тьма не сгустилась над Арасом настолько, что они едва могли различать друг друга в темноте в нескольких шагах. Глорги не зажигали костров ночью, потому что боялись своего бога Харде так же, как и лесные воины. Корабль погрузился во тьму. Воины, крепко привязав свои луки и копья гибкими стволами молодых кустов за спину, осторожно вошли в воду и поплыли к кораблю глоргов. Раз был широк и прохладен в этом течении но, к счастью, менее бурлив, чем в Верховьях. Арсен с ужасом вспомнил, как они с Ксенией проходили смертоносные пороги на утлом челне и содрогнулся. Когда сарацин, державший свой меч в одной руке, стал различать на водной глади очертания корабля Глоргов, его ноги стало сводить от холода, но, к счастью, цель была уже близка. Лесные жители умели плавать очень тихо, И глорги, которые лучше ощущали себя в море, чем на суше или на реке, ничего не услышали, кроме плеска волн, до тех пор, пока воины не достигли корабля. Схватившись за весла, лесные жители в один миг оказались на палубе корабля и набросились на глоргов, половина из которых спала в повалку, на закате напившись грибного настоя. Первому глоргу, который вырос перед ним из темноты, Арсен одним взмахом сарацинского меча отрубил руку, в которой тот держал боевой топор, а вторым вспорол шкуру на груди. Глорг упал замертво, заливаясь кровью. Второму сарацин раскроил массивный череп. Меч прошел через толстый кожаный шлем, но достиг цели. Отступившись, Глорг с громким всплеском рухнул в воду Арраса, далеко отбросив свой щит и огромный кривой нож, широким лезвием. Услышав сдавленный крик, Арсен обернулся на звук, но это был нурк, который вогнал свое копье в грудь другого глорга и воткнул его в мачту. Остальные глорги, собравшись на носу корабля, схватились с лесными жителями насмерть. Один из глоргов выбил копье у Чернобородого ему своим боевым топором и ударил им лесного жителя прямо в грудь. Духи страны лесов и побережья приняли его к себе. В ответ Эрпа поразил своим длинным копьем в бок Глорга, убившего ему, и толкнул его за борт. Оставшись без оружия, Эрпа выхватил кривой нож у мертвого Глорга, валявшегося на середине палубы, и накинулся на появившегося из темноты лучника Глоргов. Тот, отбросив бесполезный в ночи лук, тоже выхватил нож и принял бой». Глорги были неплохими бойцами на ножах, которые скорее походили на короткие мечи, а лесные жители привыкли обходиться копьем и луком. Мечей они не ведали. Поэтому Эрпа первым получил рану в плечо и стал отступать к корабельной мачте. Лучник наседал на него так крепко, что Эрпа был ранен еще раз в руку и бедро и уже попрощался с жизнью, если бы не Арсен. Он возник из-за спины Эрпа и одним ударом своего сарацинского меча лишил лучника кисти, а затем и головы. С глухим стуком, словно мешок с камнями, обезглавленный Глорг упал на палубу. Спустя еще несколько мгновений битва была кончена. Обрадованные рабы, прикованные к веслам и наблюдавшие за жаркой схваткой, издали крик радости, увидев победу лесных людей но Нург приказал всем молчать. Те глорги, что были на корабле, были только малочисленной охраной. Остальные могли оказаться поблизости и вернуться в любой миг. Собравшись вместе, лесные люди не досчитались Чернобородова Иму и Лучника Фагу. Их осталось меньше дюжины. Эрпа был сильно ранен и истекал кровью. Одного из глоргов лесные воины ранили, и связали, чтобы не убежал, пока от него не станет известно о судьбе остальных. Несмотря на большую опасность, Нург решил остаться на корабле до утра. Ночью они еще вернее разобьют корабль и сядут на мель. Скоро должно было светать. Они прикрыли раны эрпы целебными листьями альтиша, которые всегда носили с собой на такой случай, и расспросили рабов. Те рассказали, что Глорги с корабля узнав о ценной добыче, которую поймали три дня назад на берегу их соплеменники, ушли в лес в надежде поймать жертву для Харды, но должны были вот-вот вернуться. Это известие еще раз убедило Арсена, что Ксения на корабле Глоргов, и он не мог дождаться утра, чтобы плыть вперед. Нурк велел притащить пленного Глорга и, приставив добытый в битве кривой нож к его горлу, Спросил про остальных. Глорги трусливы, когда их мало. Они держатся за свои жалкие жизни. А потому этот глорг поведал, что знал. Он сказал тоже, что и рабы. Скоро остальные должны вернуться с добычей и отправиться на остров обезьян, потому что через два дня у Харды родится звереныш, и настанет великий праздник для глоргов — день жертвоприношения. А главная жертва для Харды — на другом корабле, и уже плывет на остров обезьян. Нурк велел крепко привязать пленного Глорга к мачте, тот будет показывать дорогу и следить, чтобы лесные люди не сбились с пути. Иначе его ждет ужасная смерть от руки лесного жителя. А для Глорга не быть съеденным хардой — страшный позор. Рабам Нурк сказал, что отпустит их только тогда, когда поплывет на остров обезьян, и убьет Харду. Зорко вглядываясь в темный берег, лесные люди стали дожидаться рассвета. К счастью, до утра Глорги не появились. А когда небо стало светлеть, они увидели вдалеке над бескрайным лесом силуэт кровожадной Харды, уходившейся в сторону побережья после ночной охоты. Пленный глорк рассказал лесным воинам, как поднять паруса и как управлять ими. Воины отвязали корабль от берега, Подняли парус и медленно поплыли вниз по течению. Спустя полдня корабль Глоргов, захваченный лесными воинами, вышел из Араса в бескрайнее море туманов и направился к едва видневшемуся вдали острову обезьян.